Испускаемые протоны. И все же для нашего рассказа гораздо более земное значение имеют результаты изучения более легких элементов. Дело в том, что дезинтегрирующее влияние альфа-частиц было впервые установлено именно применительно к легким элементам с нечетными атомными номерами. Несколько в стороне от этого общего правила находится водород, динамика столкновения которого уникальна, поскольку это единственный из всех элементов с ядром, уступающим альфа частицы. Исходя из этого, ученые ожидали, что при лобовом столкновении с альфа-частицей ядро водорода продвигается вперед со скоростью, значительно превышающей скорость частицы, сообщившей ему движение, а пройденное им расстояние в четыре раза превышает расстояние проходимое альфа-частицей. Эти испускаемые H-частицы являются свободными ядрами водорода или протонами, как ошибочно был назван однозарядный положительно заряженный ион водорода. Первым свободные ядра водорода наблюдал в 1914 году Марс Ден. Впоследствии было установлено, что предсказания относительно длины преодолеваемого ими пути соответствовали действительности. Дело в том, что протоны проходят значительное расстояние, что облегчает наблюдение за ними. И хотя в сернистом цинке они вызывают всего лишь слабое мерцание, их можно изучать на расстоянии, значительно превышающем расстояние, на которое Может проникать даже самое мощное альфа-излучение, аналогично тому, как для изучения относительно слабых гамма-квантов, их достаточно пропустить сквозь экран, способный задержать все другие виды излучения. На рисунках 60 и 61 приведены сделанные профессором Блэкетом фотографии, изображающие упругое столкновение альфа-частицы с ядрами водорода и гелия. Первый из снимков является примером более современной стереографической двухплоскостной фотографии столкновения, из которой можно вывести его трехмерную диаграмму. Расщепление ядер легких элементов альфа-частицами. Несколько позднее, а именно в 1919 году, В 1922 годах Резерфорд обнаружил, что при прохождении альфа-частиц через газообразный азот образуется некоторое количество испускаемых протонов, преодолевающих расстояние на одну треть больше, чем путь, проходимый протонами водорода. Хотя по всем другим характеристикам протоны водорода и азота совершенно подобны. Другие легкие элементы с нечетными атомными номерами, вплоть до фосфора, также генерируют протоны, хотя и в значительно меньшем количестве. Однако радиус действия протонов алюминия в три раза превышает радиус действия протонов водороды, что соответствует кинетической энергии больше, чем кинетическая энергия генерирующих их альфа-частиц. Помимо этого, значительная часть протонов испускается в противоположном направлении. Подобные факты со всей очевидностью свидетельствуют о том, что протоны действительно образуются в результате расщепления ядер бомбардируемых элементов. Примерно только один из миллиарда атомов водорода, в которые вторгаются альфа-частицы, становится испускаемым протоном. А 100 тысяч альфа-частиц могут образовать всего несколько протонов, При воздействии 1 миллиона альфа-частиц азот дает около 20, а алюминий — 8 протонов. Так называемые вильсоновские следы в азоте были впервые зафиксированы на кинопленке американским ученым Харкинсом, а затем англичанином Блэкетом. Последний тщательно изучил 23 тысячи фотографий, на каждой из которых находилось примерно по 20 следов альфа-частиц, но только в восьми случаях зарегистрировал выталкивание легкого протона. На рисунках 62 и 63 можно сравнить упругое столкновение альфа-частицы с ядром кислорода, где короткая линия, уходящая вправо, показывает путь атома кислорода после столкновения, Рисунок 62 и неупругое столкновение альфа частицы с атомом азота (рисунок 63), которое, как уже говорилось, происходит чрезвычайно редко и в результате которого атом азота распадается. При этом образуется выбитое из атома азота ядро водорода, оставляющее слабый прямой след, а также составное ядро, которое отлетая в сторону, оставляет за собой жирный кривой след. Движение по кривой линии объясняется последующими ядерными столкновениями. Этот опыт позволил сделать важное открытие. При всех проводившихся экспериментах после подобного столкновения альфа-частица не оставляла никакого следа. Уже намного позднее, когда было изучено Огромное количество аналогичных случаев, и когда было установлено, что этот вид расщепления является одним из самых распространенных, только тогда ученые смогли с уверенностью сказать, что ядро гелия соединялось с ядром азота, выталкивая при этом протон, и образуя ядро изотопа кислорода с массой 17, в то время еще неизвестного и открытого только спустя несколько лет. Что же касается основного вывода из данного опыта, а именно, что при ядерном столкновении выталкивается протон, то в этом практически никогда не сомневались. Обычно принято связывать результаты приведенных выше опытов, широко известных как расщепление атома, с первым осуществлением искусственной трансмутации. Однако, если быть точным, их следует рассматривать как первый случай использования естественной трансмутации одних элементов для осуществления трансмутации других. Как бы то ни было, достижение полностью искусственной трансмутации на уровне отдельных атомов теперь было уже не за горами. Наличие точных сведений о природе альфа и бета частиц все больше подводило ученых к признанию того, что это ионы, которые можно ускорить искусственным путем при помощи электрического поля с достаточно высоким, но в то же время легко измеримым потенциалом. Вполне естественно, что признание этого факта в огромной мере стимулировало поиски средств для обеспечения более высокого напряжения, чем было доступно в то время. Большие индукционные катушки, использовавшиеся для генерирования рентгеновского излучения, как правило, не достигали потенциала 100 тысяч вольт, в то время как более быстрые альфа-частицы обладают энергией, которую можно высвободить искусственным путем только при наличии потенциала в 4 миллиона вольт.